Глава двадцатая Проснулся я на берегу, когда солнце уже взошло. Я даже не помнил, как заснул. Я подумал было, что волны вынесли меня во время ночного купания, но нет, я был одет, значит, вышел из воды сам. Поднявшись с песка, я потянулся и вдохнул полной грудью морской воздух. Этим утром я словно заново родился. Пироги рыбаков уже плыли к берегу, освещаемые низкими лучами утреннего солнца. Я сделал несколько шагов по мокрому песку. Волны, мягко шелестя, тут же смывали отпечатки моих ног. На горизонте плыл пароход, везя на борту сотни пассажиров к берегам Сулавеси, Явы или Борнео. Я заметил на берегу девочку лет пяти-шести. Наверное, ребенка одного из редких туристов, решивших отдохнуть на этом безлюдном пляже. Она что-то усердно рисовала палочкой на песке. Я подошел к ней. Увидев меня, она на секунду оторвалась от своего занятия и улыбнулась мне. Что это? Пароход. Что ж еще, ответила она, обиженно продолжая рисовать. Тебе нравятся корабли? Да. «Раньше я хотела стать капитаном корабля». «А потом передумала?» «Да, слишком сложно для меня», — грустно произнесла она. «Откуда ты знаешь?» «Дедушка сказал. А еще он говорил, что капитаном корабля может быть только мальчик». Она прорисовала детали парохода с таким грустным видом, что мне стало ее жалко. «Как тебя зовут?» «Энди». «Послушай меня, Энди!» Она положила палочку и повернулась ко мне. Я опустился на колени, чтобы быть одного роста с ней. «Я уверен, дедушка очень любит тебя и желает добра. Но я хочу кое-что сказать тебе. Только пусть это будет наш секрет. Хорошо?» «Хорошо. Никому не позволяй решать за себя, что ты можешь, а что нет». «Ты должна сама принимать решения и жить, как считаешь нужным». Она посмотрела мне в глаза и некоторое время словно размышляла над моими словами. Потом ее серьезность постепенно улетучилась, и лицо озарилось радостной улыбкой. Она встала и пошла по берегу уверенной походкой, глядя вдаль, туда, где на горизонте плыл пароход».